Мусоргский Модест Петрович Модест Петрович Мусоргский – русский композитор, член сообщества композиторов «Могучая кучка». Модест Мусоргский – величайший новатор в русской музыкальной культуре. Он является продолжателем традиций, заложенных Доргомышским. Мусоргский по праву считается музыкальным психологом и мастером музыкального портрета. Ему удалось найти музыкальные средства, способные точно и ярко показывать характеры героев. Модест Мусоргский родился 21 марта 1839 года в небольшом городке Псковской губернии в зажиточной помещичьей семье. Первоначальное образование получил дома от матери, она же обучала Модеста игре на фортепиано. Мальчик удивительно быстро овладел инструментом, поражая домочадцев своей выразительной игрой. Хотя родители искренне радовались музыкальным успехам Модеста, все же решили отдать его на обучение в школу гвардейских прапорщиков. Юный Модест не противился решению родителей, но желание заниматься музыкой у него не иссякло. Он брал частные уроки игры на фортепиано у лучшего педагога того времени Герке, а также самостоятельно изучал основы гармонии и композиции. Приезжая домой, он давал концерты для своих родных. Отец будущего композитора, тоже страстный поклонник музыкального творчества, был доволен успехами сына, но тем не менее он не мог позволить ему стать профессиональным музыкантом. Традиции того времени не позволяли дворянским детям заниматься столь несерьезными вещами. В 1852 году Модест Петрович с успехом окончил обучение. Примерно в это же время вышло в свет его первое произведение «Подпрапорщик». Это полька, написанная для фортепиано. Спустя несколько месяцев после окончания учебы Мусоргский приходит на службу в Преображенский полк. В 1856 году произошло знакомство Модеста Петровича с Бородиным, а вскоре они становятся хорошими друзьями. В конце года Мусоргский познакомился с Балакиревым и Кюи. Балакирев стал другом, учителем и наставником для молодого композитора. Он помогал ему в изучении теории музыки, они вместе посещали театры и играли на фортепиано. Летом 1858 года Модест Петрович решает уйти с военной службы, и посвятить себя композиторской деятельности. Во многом на решение Мусоргского повлияли его друзья Балакирев, Кюи и Бородин, которые давно убеждали Модеста серьезно заняться музыкой. Вскоре друзья создают сообщество под названием «Могучая кучка». Теперь композитор не мыслил себя без друзей и коллег. Они часто собирались, делились своими мыслями, показывали новые сочинения и критиковали друг друга. В этот же промежуток времени Мусоргский создает свои лучшие оперы «Борис Годунов», «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». Опера «Борис Годунов» стала самым значительным сочинением Мусоргского. В основу легла одноименная трагедия Пушкина, но идея создания оперы принадлежала хорошему другу Мусоргского Никольскому. Работа над произведением началась в октябре 1868 года и длилась ровно год. В 1870 году автор принес рукопись в дирекцию императорских театров. К сожалению, комиссия не приняла эту оперу. Автору пришлось потратить еще год на доработку произведения. Вторая версия оперы была закончена в 1872 году. Но и теперь комиссия не разрешила поставить Бориса Годунова на российской сцене. Объяснялось это тем, что в опере были реализованы новаторские идеи композитора, которые не были понятны ни народу, ни членам комиссии. Действительно, Борис Годунов сильно отличался от оперных произведений того времени. Мусоргский делал акцент на трагизм произведения, на характер героев и народа, а музыка не сопровождала литературный текст, а была с ним неразделима. Используя все средства музыкальной выразительности, композитор создал принципиально новую оперу. Премьера Бориса Годунова состоялась в Петербурге лишь в 1874 году. Сразу же после удачной премьеры Мусоргский взялся за написание оперы «Хованщина». Точнее, будет назвать ее народной драмой, а не оперой. Мусоргский, как и все члены «Могучей кучки», работал в направлении «Реализм». То есть в своем творчестве он старался отражать жизнь простого народа, его быт, страдания, развлечения и работу. Добавляя в свою музыку интонации и мелодии народных песен и танцев, кучкисты создавали картины истинной крестьянской жизни. Именно такой и получилась опера «Хованщина». Еще не окончив «Хованщины», А Мусоргский оберётся за другое произведение. На этот раз он решил обратиться к творчеству Гоголя и написать комическую оперу Сорочинская ярмарка. В 1879 году Модеста Петровича приглашают посетить побережье Черного моря и дать там несколько концертов. С большим удовольствием он принимает это приглашение, находясь в Крыму. Композитор пишет большое количество фортепианной и вокальной музыки. В это время была создана всемирно известная «Песня о блохе». Вернувшись из поездки, композитор столкнулся с массой трудностей. У него практически не осталось денег, он не имел работы. Его охватила сильнейшая депрессия. В это время он начинает часто пить, что вскоре переросло в алкоголизм. Несмотря на то, что у Модеста Мусоргского не было высшего музыкального образования, он смог создать огромное количество непревзойденных сочинений. Сам композитор не мог даже делать оркестровки своих сочинений, и эту работу выполнял его друг Римский Корсаков. Скончался Модест Мусоргский 16 марта 1881 года в военном госпитале в Петербурге. Он оставил две незаконченные оперы «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». Эти оперы были закончены уже друзьями композитора. Обе премьеры прошли с огромным успехом. Музыкальные произведения Модеста Мусоргского. Оперы. Саламбо. «Женитьба», «Борис Годунов», «Хованщина», завершена «Римским Корсаковым», «Сорочинская ярмарка», завершена «Кюи», для оркестра «Скерцо», «Интермеццо», «Ночь на Лысой горе» и «Марш взятия Корса», фортепианный цикл «Картинки с выставки», хоровые произведения, для голоса и фортепиано, сборник «Юные годы», цикл «Детская», цикл «Без солнца» и цикл «Песни и пляски смерти». А также композитором были написаны песни и романсы и сделаны обработки русских народных песен.